Глава 12. Кровь на клинок и добро пожаловать отсюда. После полуночи в сердце столицы людно и шумно. Большой город не любит спать, как и горячая молодежь, что сюда приезжает со своими огромными амбициями и стремлениями. Когда свет солнца сменяется блеском фонарей, поколение не таких, как все, выходит на улицы, чтобы заявить о себе и своем протесте через блеск бокалов, и громкость современной музыки. Ища себе подобных, они объединяются в пары, дабы пойти наперекор устоявшимся социальным нормам и традициям. Как будто не помнят или не хотят помнить, что их родители тоже в свое время топтали танцполы высокими шпильками и модными кедами. У них была своя правда против других устоев и традиций, а у их родителей своя. И каждое поколение не таких, как все, боролось за свою идею, отличающуюся от предыдущих. И только скучные, обыденные серые ребята, живущие в шестидесятиэтажной башне, знали, что этот город высосет из них все силы, весь блеск и удаль, если старательно привлекать его внимание ночами. Он заберет молодость и энергию, обменяв их на пьяный угары и легкое похмелье, наполненное чувством гордости и перспектив. Чтобы терпеливо, лет через пять-десять отправить самых сильных и смелых перекладывать важные бумажки с одного места на другое. Очередной круг замкнется. Но скучные и серые ребята из башни слишком хорошо разбираются в хищных нравах больших городов, потому на этой улице было тихо, как и в любую другую ночь. Потому что пока рано для праздника и поздно для нереализованных амбиций. Поэтому звук разлетающегося в дребезги бронированного стекла прозвучал в тишине с звонким набатом, волнами уплывающим в темноту улиц. Один из незаметных безликих грузовиков протаранил двери на первом этаже башни. Проехал через холл, мимо пустой кофейни в уголке, разбрасывая диванчики и пуфики в стороны. Система безопасности среагировала моментально, еще до того, как грузовик успел приблизиться на расстояние в 100 метров. Как только электроника зафиксировала приближающийся объект, сопоставила скорость движения, сверилась с базой, найдя модели характеристики транспорта, рассчитала тормозной путь и активировала режим тревоги. Система отдала одновременно десятки команд, приказывая подняться ежам, опуститься стальным заслонкам, боевым турелям перейти в активный режим, а дежурному отряду ЧВК занять позиции. Только вот операция «Вавилон» началась. Потому грузовик уже внутри, а за ним не спеша заезжают еще два. Боковые дверцы распахиваются, оттуда вываливаются безликие люди с оружием в руках и в полном боевом снаряжении. Наемники, что не носят опознавательных знаков, не отвечают на вопросы и не задают их. Но стоят очень дорого. Но любые услуги, требующие отсутствия норм морали у исполнителя, стоят дорого. Примерно на 50 этажей выше у окна стоял человек и наблюдал за происходящим, перекатывая леденец во рту. За его спиной статный человек солидного возраста, но с гордой осанкой и пышными усами, принимал доклад подчиненных и отдавал распоряжение. Заблокировать шахты лифта, перекрыть заслонами, отряды на лестнице. «Нет доступа к системе безопасности», — отвечал бледный юноша. «Мы перешли на внутренние генераторы, электричество тоже вырубили». «Руками, значит, перекройте», — рявкнул он. «Или ЧВК у вас тоже на генераторах?» «Сделаем», — икнул помощник. «Держать лестницы до последнего. Нельзя дать им добраться до комнаты капсул. Что со связью? Когда центр пришлет подкрепление?» «Не пришлет», — ответил человек у окна. «Связь экранирована, все системы обесточены, мы в информационном вакууме, все так?» «Так точно», — подтвердил помощник. «Утром собери информацию о пропавших техниках, что имели доступ к системе, если доживем». «Что с питанием, с капсулами?» – устало спросил усатый. «Вентиляция заблокирована на случай газовой атаки. Большие мощности уходят на подпитку сжатым кислородом. Нам бы собраться на одном этаже и…» «Я не совет, спрашивала доклад». «Капсулы работают в штатном режиме, плюс имеются их внутренние батареи». «Отрубай по мере выхода игроков. И всех гони на верхние этажи. Медблок перевести на 53-й, только необходимое для экстренных ситуаций». Весь персонал медблока поднять по тревоге, у нас будет много раненых. Этажи без задействованных капсул эвакуировать на 54-й и выше, затем отрубить от питания. Задача ЧВК — продержаться. — Нам ждать помощи извне, — сглотнул помощник. — Нет, — ответил человек у окна. — Но если у остальных получится, они сами отступят. Тогда их затея потеряет всякий смысл. — Уверен, Черч, — спросил усатый. — Абсолютно. Они ведь тоже не хотят умирать просто так. Так может, ты ляжешь в капсулу и поможешь остальным? Зачем? Мои ханты и сами справятся, я только мешать им буду. А у тебя нет полезных хантов не древних? Нет, мэн, полезных нет. А к утру у меня и древних не останется. Что-то мне это все напоминало. Где-то я это все уже видел полуразвалившаяся двухэтажная постройка, покрытая слоем песка и пыли. Мы с Вестом сидим на остатках того, что раньше было крышей. Знакомая ситуация, но твари нас то ли не видят, то ли тупо игнорируют. Как будто наш отряд им вообще не интересен, в отличие от огромного куска мясного пирога, закованного в сталь и серебро. Вроде как все логично. Монстры агрятся на вес и потому лезут прямо в рожу молотом. Так ведь веселее ломиться по прямой. Но что-то мне подсказывало, что причина далеко не в весе. Просто Рорк что-то понял и теперь пытается выковырить из черепашьего построения одного конкретного ханта. Потому что мы уже ушли на квартал вперед остальных. И вес тоже имеем, как ни крути. Да, наш отряд вместе со всеми союзниками и неписями — это не боевой совместный строй гильдий. Но мы сейчас на пике своих сборок. Белый костюм Мауса весит, как вся стая ликанов, вместе взятая и пока что этот костюм вообще никак себя не оправдал. Уж не знаю, у какого портного и за какие деньги он его взял, но не понимаю, почему с таким весом фокусник до сих пор не перебил всех тварей Роркха вместе взятых. У меня нет других вариантов, что этот костюм должен такого делать, потому что Маус в неэффективных сборках замечен не был. «Что там с ядром?» — спросил я Мауса, легок на помине. Ядром мы решили называть непосредственно паладинов а на данном этапе битвы и всех игроков, что вокруг. А там почти две трети расов и столько же пилигримов. Плюс коалиция выделила свои сильнейшие отряды. Но последние двигались во флангах, и при вступлении в черту города веером разошлись вперед, прощупывая местность. В Роркхетваре шли не только в лобовую, хоть пока так и было. Стоит нам расслабиться, и монстры вылезут прямо под ногами. Чудесным образом окажутся за спиной, а атаки с неба до сих пор не было. «Заняли гладь», — ответил Маус. «Пока не могут сдвинуться, атаки со всех сторон летят. Перестроились в режим осады и держат оборону». «Но их тогда вообще не выковырить. Это надолго». «Всем надо перевести дух», — ответил Вест, пуская стрелу. «Нам тоже». «Еще четыре минуты до боевой готовности», — ответил Маус и скрылся внизу. «Так получилось, что южный вход отутюжили огненным валом». Словно пылающей губкой прошлись, слезнув с земли все, что попадалось на пути. И осталась только ровная гладь спекшегося камня и земли. Скользкая, что каток. В самом начале глади и встало ядро. А мы двинулись дальше, миновали руины и добрались до нескольких построек, хотя бы отдаленно напоминающих дома. Твари шли мимо нас густым ручьем, обтекая со всех сторон. Ауры Овера и молитвы Неми немного отгоняли от случайных залетных монстров, но в целом к нам и не лезли. А вот стоило мне пристрелить парочку, как началась пятнадцатиминутная бойня с последующим позорным отступлением. Так мы и сместились сюда, в сторону от основного отряда. Воевали сейчас Маус и Вест. Карты и стрелы относятся к классу бесшумного оружия, так что на них и не агрелись. Маус отстреливал тех, кто целенаправленно бежал слишком близко от убежища, а Вест экономно полил лишь по наиболее опасным тварям. Основная задержка у нас из Зарина и Элла. Ребят слишком сильно потрепало в ближнем бою. Анна сейчас ухаживала за танком, тратя мази и специальные эликсиры, подстегивающие регенерацию и укрепляющие шкуру. Неми молилась, поэтому Эл сам себе врач. Парень спокойно справлялся самостоятельно и сейчас просто отдыхал. Универсальные эликсиры решено было поберечь на более критичные моменты. «Ждем бафов от Черчи и идем дальше», произнес я, оглядывая пространство. Слишком сильно отрываться от ядра было глупо, так как барабанщик не только усиливал нас, но и ослаблял тварей. Самое странное, что его аура действовала на отряд, даже несмотря на абсолютный атеизм Йорка. Самое страшное ждало впереди. Сейчас мы сражаемся с тварями, что уже были в Рорке, когда мы пробили дыру между мирами. И по сравнению с тем, кто подтягивается с той стороны, это просто разминка. Да, разношерстного воинства тут много куда больше, чем хантов. Но это мелочи по сравнению с растянувшейся на километры волной, что, со слов Мауса, уже вошла в город одновременно с нами. Именно ее ждут игроки, занявшие гладь. Справедливо оценив, что до центра мы первыми никак не доберемся, было решено принять бой на открытой местности. Тем более остатки пирамиды могут поддержать огнем на таком расстоянии. И если мы переживем волну то тогда уже сможем атаковать остатки сил противника, прорываясь к кристаллу в центре. Ну или помереть, пытаясь это сделать. В этой погребенной под слоями песка и времени версии Роркха было трудно определить, где что находится. Но вроде как мы заняли позицию на одной из главных улиц, по которой в атаку пойдет волна. Ликанов было решено принести в жертву, и они уже засели в нужных местах, сидя тихо и не высовываясь. Я спустился с крыши вниз. «Просто спрыгнул. У нас тут половины дома не хватало». «До волны не больше десяти минут», — произнес я тихо. «Арч, я должна быть там. Ты это понимаешь?» А я не спрашивала разрешения, как это могло показаться. Она ставила перед фактом. «Как далеко тебе надо уйти вперед?» — спросил я. «Километр от ядра. Лучше два. И от вас тоже. Ничто не выживет». Я видел, как ты использовала нескольких психов. Получился вполне управляемый демон. Видимо, в твоих иллюзиях Рорк все напутал, усмехнулась она. Ничто не выживет. Вообще. Маус, сможешь перебросить ее? Да, но не вместе с этим гаремом. Он кивнул в сторону пускающих слюну психов. Только по очереди. Максимум трое за раз. Не вариант. Ее сожрут раньше. Тогда будет прорываться по готовности. Я не строил иллюзий, что мы, такие все из себя герои, в одиночку порвем весь Роркх. Да, а я все еще сильнейший пиромант. Единственный огненный маг-полудемон, одновременно заключивший сделку и имеющий элемент пламени в крови. Да, она может на последнем вздохе забрать с собой квартала той-два. Но и Роркх уже это видел. Так что не думаю, что волна тварей растянулась сама по себе. И у нас два варианта. Либо встретить основной поток нападающих подальше от ядра, либо замереть в засаде и ударить, когда те побегут мимо нас. Первый вариант сам по себе рискованный, и мы можем тупо подохнуть. Второй вариант кажется мне совсем безумным. Во-первых, остальной отряд сгорит вместе с Айей. Во-вторых, нас, скорее всего, почуют и сметут за компанию. Ликанов разделили на две группы. Первая уже заняла позиции от нашего убежища до ядра. В нужный момент они синхронно ударят, давая таким образом небольшую передышку гильдиям. Вторая половина сейчас должна будет расчистить нам путь вперед. «Рина, а ты сам, не?» «Не», — помотал он головой. «Слишком рискованно было жрать ту алхимию. К тому же я не собираюсь помирать». Наш танк намекая, что и у него припрятаны козыри в рукаве. Я лишь пожал плечами. Несмотря на весьма неожиданный взрыв-разлом, ребятам я доверял, и они сделали все четко. Да, случайный клык не просчитать. Но, откровенно говоря, даже перебей он мне хребет, я бы выжил. Ну, подтащили бы ко мне какого-нибудь ликана, чтобы я высосал его повязкой, делов-то. Как я понял, они взрываются не при смерти, а только если она вручную активирует механизм подрыва. А там все завязано на магии и алхимии, использующей жизненную энергию объекта. То есть, говоря игровыми терминами, чем больше у бомба очков здоровья, тем сильнее бабахнет. А Ликана у нас тут самые живучие, как ни крути. Так что выбор материала идеален, как я считаю. Что еще раз говорит о правильности решения доверять своей команде. Выступили примерно через две минуты, когда все были готовы. Сигналом к прорыву послужила несущая стена здания, в котором мы укрывались. Ее снесло. Впрочем, как и все, в радиусе 30 метров от появившегося разлома. В этот раз тратить руны на защиту не стали, а просто грамотно рассчитали расстояние и сопутствующий ущерб. Короче говоря, попрятались за особо крупными обломками стен. Рвануло знатно. Впрочем, монстров это только раззадорило. Второй ликан сорвался с места, ища своей смерти. Интересно, они осознают, на что подписались? Или воля вожака настолько неоспорима? Короче говоря, место мясорубки быстро заполнялось новыми особями, жаждавшими нашей крови и мяса. И чтобы дать клыкастому динамиту хоть немного дальше продвинуться, мы палили из всего арсенала. Анна с Маусом работали в паре, что заметно увеличило скорость передвижения. Фокусник забрасывал девушку вперед практически в упор к врагам. Та разряжала обрезы, обычно даже пару раз за каждый нанося колоссальный урон вблизи. А когда ее должно было вот-вот разорвать волной щупалец, жал клыков и когтей, девушка исчезала в белом мареве, которая тоже быстро истаивала в воздухе. Впрочем, ревущий от досады Арави все же доставался кусочек счастья. Чаще всего в форме связки напалма, динамита и алхимической субстанции с подпаленным фитилем. Ликанов тоже можно было бы перебрасывать, но те и сами справлялись, амана мана у Мауса не резиновая. Я опустошал барабан за барабаном, благо за время перерыва мы разгрузили нескольких ликанов, восполнив себе резервы. Впрочем, резервы эти таяли на глазах. Когда мы продвинулись вперед метров на триста по улице, рванул последний оставшийся пушистик. Теперь в запасе есть лишь десяток за спиной. А из резервов только то, что у нас в рюкзаках с собой. Ручей прущих тварей постепенно иссякал. Истаивал прямо на глазах. По обе стороны от нас еще хватало монстров, но они движутся параллельными улицами, если можно так их назвать. Просто вдоль центральной сохранялось еще хоть какое-то подобие домов. А те осколки, стены, огрызки крыш, что не сломались под напором времени, сейчас спешно втаптывались в пыль тысячами лап, ног, отростков и копыт разномастной орды. «Здесь», — произнесла Айя, — «дальше все равно не прорвемся. Дайте мне две минуты и уходите». Я понимал, к чему она. Да, мы продвинулись не так далеко, как собирались, но отсюда уже была видна сплошная черная полоса впереди. Твари приближались куда быстрее, чем нам бы того хотелось. Две минуты — это не только время на подготовку призыва. Примерно через столько же первые ряды сметут нас и не заметят. Ну ладно, теми же монолитами и руническими барьерами мы выиграем себе секунд двадцать сверху, а потом все. И либо Айя испепелит тут пару кварталов, либо нас просто снесут массой. Это была не Орда. Скорее на нас неслась черная лавина шерсти, костей и хитина. И Йорк знает, чего еще. А ты справишься с таким количеством? На Великой Обороне Айя призвала демона из четырех безумцев. А в этот раз их целая дюжина. Я, конечно, верю в Магессу, но, блин... Нет, спокойно бросила она, перерезая артерию очередному психу. В смысле нет? Я на секунду даже растерялся. Нет, и все. Я не собираюсь призывать демона. Я просто высвобожу столько пламени, сколько получится. И это еще мечника называют безумным. Я сбросил два монолита, это означало, что пора бы нам сваливать. Пусть до барьеров дело еще не дошло, но Вест раскошелился на знакомую мне технику. А я вскрывала только восьмого безумца. Почему-то их нельзя было просто пристрелить или убитенным способом. Надо было, чтобы они истекли кровью. А сделать это можно было ритуальным кинжалом. Иначе пламя закупорит рану, пусть даже и перерезана артерия на шее. А вот между двух рунических стрел вспыхнула белая пелена, засасывающая в себя всех несущихся тварей. Дуал-векторное заклинание, запечатанное в рунах, вроде как в единственном экземпляре у Веста. Пелена продержалась около трех секунд, что весьма круто. Обычно для этого парочка опытных магов собой жертвуют хотя рекорд в восемь секунд пока никто не побил, насколько мне известно. «Готово!» — раздался голос Айи. «Валите отсюда!» Я как раз сбил последнюю тварь, скачущую к нам по стене дома. Она зашвырнула связку гранат на прощание, и мы дружно развернулись. В этот момент Айя вонзила ритуальный кинжал себе в сердце, активируя последний вздох. «Самые сильные штуки в Роркхе требуют самопожертвования». И сейчас лучший момент для Магессы, чтобы собрать обильную жатву. Мы рванули со всех ног, не оборачиваясь. Рев пламени затмил все звуки, а волна жара ударила в спину. Маус работал как мог, перебрасывая нас вперед. Я на бегу схватил Элла за плечо, и в следующую секунду пространство дрогнуло. Мы вроде как вступили в белую пелену и оказались все на той же улице, но дома вокруг по щелчку изменились, а воздух стал прохладнее. Маусу удобнее всего было перемещать хантов в подвое, поэтому мы старались разбиться на пары. Не сбавляя темпа, я позволил себе обернуться через плечо. Дикое живое пламя стеной поднималось на полсотни метров в высоту. Мне показалось, что я разглядел рогатый силуэт в тугих потоках огня. А еще заметил бледную фигуру фокусника, что ярким пятном выделялся на фоне демонического огня. Отряд за несколько секунд разорвал дистанцию на сотню метров, но в следующее мгновение фигурку Мауса поглотило пламя. Раз и нет. У меня сердце ушло в пятки, но бег я не сбавил. Стена пламени разрасталась, преследуя нас по пятам. От нее плавился камень, ребил воздух, одежда нагрелась так, что начала обжигать кожу. «Еле успел», — раздался голос Мауса прямо у меня над духом Я глянул в ту сторону. На белоснежном костюме не было ни следа Гарри. Пламя его даже не задело. Догадка промелькнула в голове, и волна облегчения сменилась раздражением. Он даже и близко не был в опасности, а просто решил придать драматизма ситуации. Позер, коротко бросил я, стараясь не сбить дыхание. Уж кто бы говорил, усмехнулся тот в ответ. Маус перебросил нас еще дважды, пока мы не оказались в безопасности. а я справилась со своей задачей на все сто. Волна ревущего, неудержимого демонического огня вместо того, чтобы спалить все вокруг, обрушилась на врагов. То есть вся эта стена, поднимавшаяся в небо, в какой-то момент просто накренилась и рухнула вперед, словно подпиленный ствол могучего дерева. Жидкое пламя накрыло врагов и шипящими змеями разлилось вокруг. Площадь поражения примерно километр в диаметре, как и говорила Магесса. Только вот эпицентр оказался не там, где она стояла, а куда рухнул этот вал огня. И полился кровавый демонический огонь в основном навстречу черной волне. Колоссальная эффективность. Один игрок до дюжина хантов-союзников напрочь смели несколько сотен, а то и пару тысяч тварей. Впрочем, монстров это не остановит. Если повезет, то мы завалили треть от волны. Но лучших условий для Айи все равно не смогли бы создать. Черная лавина разделилась на два рукава, обходя бушующее пламенем поле. Твари в этот раз действуют умнее. На обороне они бы к жертвой о собой. Впрочем, в таком раскладе ядро выиграет еще немного времени, дабы собраться с силами. А мы заняли позицию неподалеку от основных сил, с другой стороны глади. Старая башня. То ли часовня, то ли смотровая вышка. Без понятия, что это было, но раз она до сих пор цела, то должна выдержать. Тем более, что напрямую сражаться с основными силами мы не собирались. И так сделали все, что могли. Сопроводили сильнейшего пироманта до нужной точки. Теперь наша задача в основном — это разведка. Башня хотя обвалилась немного, но все равно торчала одиноким клыком посреди этой разрухи. Маус сможет передавать информацию Гара, чтобы тот грамотно использовал оставшееся время. Сможет заранее просчитать возможности для передышки и смены построения. Или наоборот, укрепит оборону перед особо сильной пачкой монстров. Я не знаю, что еще мы могли тут сделать. Разве что Овер собирался призвать лес мечей, но это такая штука, что вилами по воде писана Мы никогда не делали этого раньше, и тем более в чужом Роркхе. Так что просто попытаемся. К тому же мы до сих пор не знаем, какой будет эффект. Овер сумел лишь раскопать описание способности, но не ее результат. То есть он знает слова молитвы и примерный расход веры не более. А что нам это даст, остается лишь предполагать. По высоте винтовой лестницы хватало примерно до уровня четвертого этажа. В похожей башне мы как-то прятались в ночь кокона, когда нас еще вестник поджал. Рина пришлось проломить кирпичную кладку, сделав для Мауса дополнительные окна обзора. Выше просто обвалилась лестница. Маус добродушно похлопал танка по плечу и телепортировался на верхнюю площадку. «Рина молодец!» — соблюдал режим тишины и незаметности. Его шепот было слышно только в радиусе соседних домов, не более. а таких эпитетов не каждая роркховская тварь удостаивалась. Короче говоря, настроение у отряда было ровным. Пока что потери вписывались в примерные варианты плана, но все до поры до времени. Если смотреть фактом в глаза, то мы потратили практически все резервы по боеприпасам и расходникам, а продвинулись вглубь лишь на пару кварталов. А если вести отсчет от ядра, то до сих пор застряли на окраине. «Арч, подвинься!» Гарра отпихнул меня плечом от дыры в стене. Я молча сместился в сторону, а затем резко обернулся. «Ты какого импа тут делаешь?» Я как-то не сразу сообразил, что Гарра тут вообще быть не должно. «Командую ядром, позиция хорошая. Маус наверху, подними нас!» Мгновение перед глазами маячила белая ткань, после чего я чуть не упал. Непривычно было стоять на ровной поверхности вместо раскрошившихся ступенек как на верхней площадке еще и ковер имелся. — С историей, — кивнул Маус на пол. — Может, прихватим? — Куда? — спросил я. — В портал сбегаем и вернемся? — Отчего нет, — удивился Маус. — Все равно нам сейчас лучше не высовываться лишний раз, верно, глава? — Верно, — кивнул Гара. — Но и ковры никто никуда не потащит. — Какой расклад? — спросил я Гара. — Паршивый. Молоты целы, но очень истощены рорк нападал слабенько, но постоянно, а такое выматывает. Ничего мощного не применить, чтоб всех разом смести. Пустая трата ресурсов, так что пришлось ручками бить всех. А эликсиры на выносливость? Ауры, в конце концов, черч? Все пошло в ход. Но так или иначе молоты отработали и сместились в тыл. Тому усталости, и раны, надо передохнуть. Так что сейчас раз вы будут встречать гостей. Как думаешь, шансы есть? Конечно, усмехнулся Гара. Хлоп-хлоп, усмехнулся Рорк, а нашу верхнюю площадку накрыла тенью. С неба спускалась четырехкрылая тварь размером с пассажирский самолет, а вдалеке показалась еще парочка таких же. Им повосрань! Король-химер, простонал я, признав в двухголовом змее знакомые очертания. Летучая тварь истошно завопила, а черная волна на земле завизжала в ответ. «Это бестия только что всех бафнула, и я не уверен, что барабаны Черча перебьют этот вопль жажды крови». И как она смогла так незаметно приблизиться? Впрочем, небо казалось чистым, вот никто особо и не смотрел. Вест пустил стрелу, Наталья жалобно отскочила от чешуи и твари. Монстры тем временем уже миновали нашу позицию и на всех порах неслись к ядру. А еще они стали двигаться заметно быстрее, несмотря на то, что вошли в зону действия ауры Черча. «Да вашу жимпову за ногу, мать!» — проворчал Гара, сжимая в руках зеркало. «Сбейте их! Активируйте шипящих! Запустите вайбы! Готовьте деноизы!» Гара вертелся на месте, осматривая будущее поле боя и раздавая команды одну за другой. «По большому счету, мы с Маусом тут и не нужны. Ну ладно, связист еще может понадобиться, а вот я точно бесполезен». Кивнув фокуснику спрыгнул вниз на остатки лестницы. С ловкостью Джекса это не было большой проблемой. Да я даже наверх по стене, наверное, смогу забраться. На первом этаже все столпились вокруг Овера. Делали вид, что прикрывают проходы и поглядывают сквозь дыры в кладке, но так или иначе бросали взгляд в сторону рыцаря. Овер стоял, преклонив колено перед алтарем. По другую сторону сидела Неми и молилась. Рыцарь держал в руках обломок меча, который и правда походил на тот, что мы вытащили из хранилища ложи. Причем держал он его над головой, словно собирался воткнуть в землю. Будь это целый меч, то вполне получилось бы. А так, сцена выглядела несколько несуразно, если не сказать глупо. Как успехи, прошептал я Весту. Твари нас не трогают. Неми развесило обереги, вроде как не чуют. Да я про Овера. А, без понятия. Не шарю в теологии. Он то ли концентрируется, то ли копит веру для заклинания. Молитвы, ну или что там, не знаю. То есть вроде как просто вопрос времени? Вест лишь пожал плечами. Овер за время нашего разговора даже не пошевелился, словно это реально просто доспехно, вечно застывший в такой позе, а не игрок. Началось, — прошептал Рина. Твари рядом. Ликан все это время сидел, ссутулившись и прислонившись к стене. На первом уровне не было ни окон, ни проломов, не считая прохода, который мы спешно забаррикадировали всяким хламом. По запаху определил, скорее всего. «Дружище, с тобой все в порядке?» — подошел я к нашему танку. «Выглядишь паршиво». «Откаты, Арч!» — просипел Рина. «Не думал, что так жестко будет. Потеря стаи сильно влияет на вожака. Как только последний умрет, я выпаду из битвы минут на пять-семь». — Дерьмово. Значит, не высовываемся из башни. Эл, если твари прорвутся, то мы с тобой за танков. Парень молча кивнул, а я достал мачете, который таскал с собой для отрубания голов. Если к нам пожалуют гости, то лучше лишний раз не шуметь, дабы не привлечь еще больше. — Извини, капитан, — просипел Рина. — Скрытая механика. Появилась только после активации. — Да не парься. Отмахнулся я, стараясь вложить в голос побольше ободряющих ноток. «Должно же и нам достаться немного веселья!» Я пытался припомнить, было ли нечто подобное в иллюзии, но не смог. Тогда стая по большей части была с ядром. Видимо, из-за отсутствия Йорка в видении она не могла активировать бомбы. На этой мысли я содрогнулся. Получается, среди ингредиентов есть что-то либо божественного уровня, либо проклятые штуки. «Ну да. Получить крутецкие рецепты взрывчатки от Парагона и не попытаться их модифицировать? Да в жизни не поверю. У Анны было и время, и неограниченный запас ресурсов, так что из разломов она выжала по максимуму». «Началось», — прошептал Вест. «Это мы и сами поняли. Сейчас даже волчий нюх не нужен. Пол под ногами трясло так, будто сами тектонические плиты начали свое движение». Я взобрался вверх по лестнице, сколько хватило ступеней. Внизу — Элл и Вест. Оба хорошо работают в ближнем бою. Совсем в крайнем случае у Анны есть вакуумная сфера Странное название, потому что, по сути, это мини-версия Денойза и годится лишь для заглушения звуков. А так как она не наносит урона, то и особым спросом не пользуется, хотя прошаренные игроки массово использовали их во время Великой обороны. И я говорю сейчас не про крутые гильдии, а про одиночек и свободные отряды. Агрели монстров в ловушку, вырубали все звуки и валили тварей. Парочка отрядов так продержалась аж до четвертой волны. Удивительно, но эту информацию сообщил нам Овер, а ему передал отряд его друга, который капитан-адмирал чего-то там. Бета-тестеры полны сюрпризов, хоть и поголовно словили шизу. В какой-то момент Маус закинул меня к себе на площадку. Глянув вниз через край, убедился, что с отрядом все в порядке. Подполз, Гаррой заглянул за обломки кирпичной стены. Тварей было море, и я моментально словил немного ужаса даже сквозь защитные артефакты. Да, Джекса не было на великой обороне, хотя не уверен, что тот опыт засчитался бы. А вот забавный момент в том, что даже самые свирепые и нелепые монстры его не пугали. Это первый урон по разуму за все время. Его проняло количество, а не качество. Что же ты успел повидать за время своих путешествий по мирам, старина? Раз тебя так трудно стало впечатлить. «Овер пытается призвать Йорка!» — прокричал Ягара практически на ухо. Из-за какофонии писков, ревов, воплей и топота меня практически не было слышно. Уже начинаю сомневаться в нашей осторожности. Кажись, можно полить со всех орудий? и вряд ли на нас кто обратит внимание. «Отлично! А что будет, когда он появится?» — спросил Гара. Но я лишь развел руками. «Ну, будет он у нас. Может, мечом помахает». В ответ Гара поднял большой палец вверх, сдобрив этот жест самой саркастичной рожей, какую я когда-либо видел в его исполнении. В этот момент за нашими спинами знатно громыхнуло, так что даже стены башни пошли мелкими трещинами. Мы в одно мгновение перебрались к другому краю. От количества разноцветных всполохов искр, сияющих ленты огненных шаров, рябило в глазах. Пришлось прищуриться, потому что вся сетчатка пошла пятнами, как если долго смотреть на лампочку, а затем отвести взгляд в сторону. Только тут все поле боя сияло этими лампочками. Ядро огрызнулось и показало свой оскал, сразу обозначив намерение игроков. Все расстояние от нашего укрытия и вплоть до первых рядов паладинов пылало и искрилось. Казалось, что это сами твари сияют изнутри, словно новогодние украшения. А из-за спин первых шеренг под грохот барабанов продолжали лететь стрелы, болты, копья, какие-то экзотические метательные штуки, а также бомбы, склянки, ручные гранаты и даже классические коктейли Молотова. Впрочем, зеленоватое пламя говорило, что от классического там одно только название — А когда огонь от коктейлей принял форму ящерицы и самостоятельно пополз в сторону врагов, то я понял, что далеко не все рецепты есть на складе. Хотя, может, это что-то из личного арсенала игроков. И вот первые ряды обгоревших, раненых, зачастую искалеченных тварей добрались до шеренги паладинов. Это даже на начало схватки не тянуло. Тварей просто перемололо синхронными отработанными движениями машины под названием «Элитный отряд топовой гильдии». Следом метрах в пятидесяти от ядра вспыхнула огненная стена жидкого пламени. Заграждение вело себя странно. Языки пламени вместо того, чтобы подниматься вверх, закручивались по кругу. Огненное сооружение больше напоминало жернова комбайна, нежели необузданную стихию. Раз вы действовали по проверенной тактике, разделяй и аннигилируй. Искусственно заставляя тварей нападать малыми волнами, игроки успевали не только перебить нападающих, но и еще выровнять позиции, дать отступить раненым, пополнить запасы. И все это под непрерывным артобстрелом из задних рядов всем, что способно бить навесом поверх голов. Музыка Черча при этом пробивалась даже до нас, пусть отголосками. Судя по всему, песнь битвы сменилась песнью войны, и звук барабанов пробирал до костей, словно музыка звучала не в ушах, а била сразу в черепную коробку. Странное чувство, заставляющее содрогаться. Непрерывная мясорубка длилась почти 10 минут, что выжило из игроков все соки. Твари уже не просто пёрли в лоб. Из-за сгрудившихся монстров телезли друг другу по головам, прыгали, стараясь добраться до задних рядов. Но большая часть растекалась в стороны, так что ядро уже взяли в полукольцо, заставляя фланги работать во всю силу. Трое королей химер, парящих в небе, не спешили спускаться вниз и принимать непосредственное участие в битве. Оно и понятно. У Рорг не так много баферов подобного уровня. А вот тварей, которых можно усилить своими воплями, от горизонта и до обеда. Игрокам так и не удалось сбить ни одну из них. Летучие бестии держались слишком высоко, чтобы кому-то удалось нормально прицелиться. А магически усиленные атаки, даже если и достигали цели, то расстояние слишком сильно снижало пробивную способность. А волна тем временем уже пошла по обугленным трупам своих сородичей. Ни одно заклинание не было способно перебить всех вошедших в поле его действия, разве что дуал-векторная пелена, но ее сейчас не было возможности поставить. А так пара сотен жертвоприношений огненному чреву и тысячи других тварей спокойно прорываются к ядру. Поэтому, когда силы игроков дали слабину, Гарас командовал запускать разлом. Маус что-то прошептал, прикрыв лицо плащом, а в следующее мгновение затаившиеся остатки стаи сорвались со своих мест. Как опытные охотники, даже в черте руин ликана умудрились действовать подобно хищникам. Пока они не покинули свои укрытия, я даже оком не смог обнаружить затаившихся оборотней. Те спрятались под обломками руин, сидели так без единого движения, ожидая команды, и рванули на перерез толпе. В то же мгновение в разломы башни повалили монстры. Первыми нам на голову спрыгнули плетущая смерть, размахивая своими скорпионьями, хвостами и клацая жвалами. Внизу началась бойня, а судя по бесшумности происходящего, она не стала церемониться, сразу активировала вакуумную сферу. Я тоже долго не раздумывал. Раз пошла такая пляска, то сначала разрядил оба барабана лисов, а затем спрыгнул на ближайшую лестницу. Скачками спускался вниз на ходу без труда, меняя барабаны. Тут творилась какая-то вакханалия. Рина сидел у стены, безумно вращая глазами из стороны в сторону. Танк явно не понимал, что происходит, и даже не обращал внимания на то, что какая-то гончая грызет его ногу. Овера облепила несколько тварей, но живому доспеху было плевать. Он, словно окаменевшая статуя, даже позы не сменил. Эл-вихрем носился вокруг неми, которая не прекращала молитвы. В руках ведьмака сиреневым пламенем светилась полтора клинка. Его меч, что он притащил с собой, опять сломался, казалось, в том же месте, что и во время иллюзии. А вот Хиру наоборот, будто увеличился в размерах и даже слегка изгибался при атаках. Вокруг Элла постепенно высилось кольцо из разрубленных кровоточащих тварей. Она отстреливалась, зажатая в угол. Тут было маловато места для гранат, к тому же Овер и Неми сидели в самом центре по обе стороны от алтаря. Вес трубил с двух рук в противоположной стороне, и его тоже поджимали так, что он практически упер со спиной в стену. Периодически в воздухе над нашими головами проплывало белое полотно, из складок которого со свистом вылетали светящиеся карты. Но Маус был нужен Гара наверху, так что мало чем мог помочь. Ядро важнее всего нашего отряда. Все это понимали. Мы тут на вторых ролях, как бы ни было обидно это признавать. Я спрыгнул в центр площадки, приземлившись прямо на шипы походного алтаря. Вернее, на спину какой-то твари с чавкающим звуком, насадив ее на эти самые шипы. «Кровь на клинок и добро пожаловать отсюда, бросил я, моментально забыв о ней. Одновременно пустив пули в противоположные стороны, снял гончую, что грызла безвольного Рина, и плетущего, что спускался по стене, нацелившись в спину Веста. И понеслось. Красная лента, усиленная оком и невероятной ловкостью Джекса. Вдобавок на меня немного действовала песнь войны, так что все смешалось. Такое ощущение, будто Джекс снова перехватил управление а я остался сторонним наблюдателем из глаз своего ханта. Но, сделав пару пробных выстрелов по самостоятельно выбранным целям, понял, что это не так. Мы словно слились и довели красную ленту до автоматизма. Мозг не включался, позволив телу действовать на рефлексах. Даже с Хохура было сложнее сражаться. Не знаю, сколько времени я так мог продолжать, но в проломы лезли все новые и новые твари. Благо, они не пытались проломить стену или баррикаду так что до нас добирались лишь ползающие прыгающие уроды, а по ту сторону звуки битвы разгорались с новой силой и я с ужасом осознал что слышу эти самые звуки, а значит действие вакуума закончилось все новые и новые твари лезли в наше укрытие и действовать бесшумно было несколько поздно ситуация не сильно изменилась с моим присутствием овер до сих пор не сдвинулся с места хоть твари и потеряли к нему интерес сосредоточившись на более мясном и вкусном мне. Анна с Вестом смогли объединиться, продвинувшись вдоль стены Крина. А вот танк из состояния прострации наконец вышел. Теперь вместо Пучеглазова, Ханта, мы наблюдали Ханта Безумного, хотя это и не так. Рина сидел, поджав колени и с силой расчесывая голову руками. И что-то это все никак не походило на простой откат из-за потери союзников. Эл тем временем сумел соорудить вокруг неподвижной Неми целую баррикаду из трупов. Ведьмак был явно ранен, потерял обломок меча и все чаще старался бросать из сушения а не вступать в ближний бой. Зато на неме не было ни царапина, что вызывало невольное уважение. И чуточку гордости. Я же вроде как негласный наставник, так что... Только я примерился разрядить в эту гряду тварей пару барабанов стужи, как сквозь пролом наверху втиснулась мерзкая Харри, издав протяжное шипение. Я задрал голову и увидел капюшон огромной кобры. Только вот кобра состояла из сотен более мелких змей. Старый знакомый вестник пришел взять реванш. Вот же срань, прошипел я. Если честно, я вообще не был до конца уверен, что вестники присутствуют в этом воплощении Роркха. Хотя можно ли назвать это место воплощением? Мы до сих пор до конца не уверены, виртуальное ли это копия Роркха, или реальный мир, в который кристалл каким-то образом скопировал наших хантов. Но так или иначе, вестник уже здесь, а, судя по ипостаси, это вторая ступень как минимум. На первой он был в форме имп, пойми кого, с капюшоном и посохом, а вот посоха я не видел. Пока огромная кобра медленно сползала вниз по стене, я пытался найти ее слабое место. Уничтожать змей можно, но это лишь замедлит и ослабит тварь. Так что тут два варианта. Либо перебить вообще всех змей, из которых состоит вестник Кокона, либо найти посох и сломать его. Я рефлекторно потер левую руку, убеждаясь, что лента все еще на месте. И что-то мне подсказывало, что перебить всех змей невозможно. Будь у меня возможность раскидать тело на сотни более мелких, я бы запрятал пару десятков по разным углам. Но в тот раз посох был вместе с основной массой змей. Он не может находиться слишком далеко от точки сбора. Тут механика должна быть на вроде вампира Мауса. Или это уже третья постась и тогда посох может находиться где угодно. Проклиная свою недальновидность, я разряжал стужу по извивающейся туши. Дохлые змеи падали вниз, разбиваясь на десятки ледяных осколков. Но основному телу было на это плевать. Кобра уверенно спускалась к нам, а трое циановест мешок безвольного мяса находились в непосредственной близости. Если бы я внимательнее читал брифинги и архивные записи, то, может, и понял бы, что надо делать. А так, во время обучения у Расвов меня интересовала только первая волна. Уже будучи в гильдии, начал интересоваться второй. Но на кой фиг мне знать, какова у вестника третья ипостась, если мне до третьей волны было, когда солнце над Роркхам? К тому же этих вестников только известных сотни. Ну кто же знал? И вот сейчас я разряжаю барабан за барабаном, попутно отстреливаясь от других тварей, что лезут из всех щелей. Если получится привлечь внимание Вестника и оттянуть его к тому краю, то место окажется достаточно, чтобы бросить один монолит. Благо у этих гранат урон сильно увеличен в ущерб радиусу. Если кинуть прямо к стене, то до противоположного края не достанет. Овер выдержит, а Неми прикроет Эл. У него же должен быть хотя бы базовый купол. Это основная печать всех ведьмаков. «Эл, по моей команде костуй купол на себя и неме!» — крикнул я, стараясь переорать слитное шипение сотен змей. «У меня нет купола!» «Эл, импом, тебя по куполу!» — проорал я первое, что пришло в голову. Впрочем, мысли уже неслись в другую сторону, сились понять, как завалить вестника и не угробить при этом хотя бы половину своего отряда. Самое странное, что кобра вообще не обратила внимания на троицу хантов под стеной. Тварь целенаправленно ползла в мою сторону, постоянно огребая стужей по морде. Впрочем, змеи заполняли раны еще до того, как дохлые достигали пола. И не похоже, что вестника сильно заботят потери. А вот два черных провала, образованных извивающимися телами змей, отрывно смотрели на меня. Даже без глаз вестник умудрялся глядеть так, что пробирало до костей. Змей медленно двигался в мою сторону, заставляя отступать, пока я не уперся в стену. Остальные твари сосредоточились на моем отряде, словно признавая право вестника на добычу. Я попытался сдвинуться в бок но в какой-то момент мы замерли друг напротив друга. За спиной старая кирпичная кладка, а что влево, что вправо — одна фигня. Кобра достанет меня одним рывком. Сколько я не стрелял, так и не заметил хоть малой прорехи в туше твари. Такое чувство, что он, наоборот, стал немного больше, пусть и не имел хвоста. Все тело твари — это, по сути, воронка из копошащихся змей диаметром в 5-6 метров, заканчивающаяся головой с широким капюшоном метра 4 в высоту. И когда тварь раскрыла пасть, я приготовился к броску. Один монолит должен грохнуть вестника. По крайней мере, это зацепит всех змей, что сейчас находились в башне. Не убьет, так на пару часов отобьет любое желание соваться к игрокам, пока тварь не восстановит силы. Кобра приготовилась к атаке, а я повернул кольцо активации, запустившее процесс смешивания компонентов. «Подумаешь, через мгновение мои кости станут хрупкими, словно весенний лед. Я к тому времени уже откину крышку капсулы, страдая от легкой простуды». «Джекс», — прошептал я, — «это было славное».